Глава вторая. Российская империя. Город Тюмень. «Для меня это честь, ваше сиятельство», — ответил я, поклонился и подал руку. В этот раз танец был медленным. Видимо, специально сделали таким по заказу графини. «Рада наконец-то с вами познакомиться, Мирон Викторович. Мне дочь про вас все уши прожужжала, и теперь я понимаю, почему». «А со мной поделитесь своими выводами? Или мне это знать не обязательно?» «Не обязательно, но поделюсь. Вы по избавляетесь от врагов и с такой же легкостью исполняете желания Алины, даже не обращая на это внимания. Женщины любят таких мужчин». «А то, что мой социальный статус значительно ниже, чем ваш, и тот факт, что у меня денег мало вас, не смущает?» «Не прибедняйтесь, Мирон Викторович. Вы очень умны для своего возраста». «Да и для моего тоже. Все, что вы сейчас перечислили, для вас лишь временное явление. И статус ваш повысится, и с деньгами проблем не будет. Мы, женщины, такие вещи чувствуем. Достаточно посмотреть на то, как вы одеты, и на какой машине приехали, как сразу становится ясно, сколько вы можете зарабатывать. Причем, как я упоминала раньше, сделали вы это походя. Всего за пять дней». Заработать такие деньги за столь короткий срок дано не каждому, особенно если учитывать, что первоначального капитала у вас почти не было. Уверена, что кольцо, которое вы собираетесь вручить моей дочери, стоит очень дорого. Ваша дочь заслуживает лучшего. Именно так. Поэтому я и посоветовала ей обручиться с вами. Вы сумеете оградить ее от опасностей, а она сумеет отблагодарить вас за это. Про какую благодарность идет речь? поинтересовался я, но в ответ получил лишь загадочную улыбку мама Алины. «Так это была ваша идея? Я почему-то подумал, что это Артур Федорович предложил». «Так и есть. Предложил Артур Федорович, а идея моя. Что-то мне подсказывает, что вы знаете, как это происходит». «Знаю. Вы, женщины, имеете некое влияние на нас, мужчин». Оно незаметно, если не знать некоторых тонкостей, поскольку вы делаете это настолько искусно, что даже мы сами порой думаем, что идея принадлежит нам, но это величайшее заблуждение. Вы умны не по годам. Вот только такие фокусы проходят с вами только тогда, когда вы сами этого хотите. Если вам что-то не нравится, то наши идеи в жизнь не воплощаются. Да, с этим я тоже согласен. Чем вы зарабатываете на жизнь? Охотой. Я охочусь на творе изнанки. И, судя по вашей машине и вашему внешнему виду, вы умеете добывать трофеи премиального качества. Все верно? А чем вы планируете заниматься? Развивать свое баронство и зарабатывать уже с его помощью. Похвально. А справитесь, вам определенно будут вставлять палки в колеса. Точнее, я бы даже сказала, бревна. Справлюсь, за это не переживайте. Вот я и говорю. «Женщины очень ценят таких мужчин». «Не мудрено, что Алина находится под впечатлением после знакомства с вами, но хочу, чтобы вы знали. Мы не просто сваливаем на вас заботу о нашей дочери. Вы можете всецело полагаться на нашу поддержку. Как я понимаю, силовую поддержку вы вряд ли примете». «Вы правы, не приму». «Я так и думала. Поэтому предлагаю вам другую помощь. Для начала открою небольшой секрет. Среди людей моего мужа, работающих на вас... «Есть несколько человек, которые могут быть верны исключительно вам, если вы этого захотите, и им действительно у вас понравится. В дальнейшем я смогу вам порекомендовать еще таких людей, но договариваться с ними вы должны сами. Я очень хорошо разбираюсь в людях, поверьте. А еще после того, как на вас наложат некоторые ограничения, кое-что вы сможете получать и через наш род. Не все, конечно» но на плаву вы сможете продержаться достаточно долго и можете рассчитывать на нас, если вдруг вам понадобится привлечь платежеспособных клиентов или покупателей. У нас довольно обширные связи, и даже если напрямую кто-то не станет работать с вами, то они смогут это делать через подставные фирмы. «Благодарю. Это очень ценный дар». «Это не дар. Это наша благодарность за спасение нашей дочери» и за то, что вы согласились заботиться о ней и дальше». Последняя фраза меня немного напрягла. После нее все предложенное очень смахивало на преданное. Видимо, прочитав мои мысли, которые наверняка отразились на моем лице, мама Алины добавила, «Мы не сбагриваем вам свою дочь. Я лишь хочу, чтобы она была счастлива, и я сделаю все, чтобы так и было. Кстати, вы в курсе, что ваши дуэли на сегодня не окончены?» «Догадываюсь». «Вы действительно сильный боец, но будьте осторожны. Несколько семей после устроенной вами демонстрации заказали бритеров. Они уже наверняка находятся среди гостей. Скорее всего, вас или спровоцируют, или найдут к чему придраться и вызовут, если вы вдруг не поведетесь. Это очень сильные бойцы, поэтому будьте осторожны. Не хочется вас лишиться». Предупредила она, и тут танец закончился. Я поклонился к графине и отвел ее к мужу, а затем вернулся к Стасу. «Здесь есть как минимум трое, кто бросит тебе сегодня вызов», — предупредил меня он. «Что посоветуешь?» — поинтересовался я. «Будь крайне осторожен, не испачкай костюм. Он звездец какой дорогой, по нему видно. И лучше снимай пиджак, а то запонки можешь потерять», — ответил мой друг и улыбнулся. «Очень ценный совет, спасибо. Обязательно им воспользуюсь. Рад, что смог помочь друг». «Кстати, ты в курсе, что мой дядя обратил на тебя внимание?» «В каком смысле?» «В смысле ты его заинтересовал, он присматривается к тебе». «С какой целью?» «А вот этого я не знаю. Этого вообще никто не знает, кроме моего дяди. Смотри, новые люди появились. Уверен, что это бретеры по твою душу. А сейчас можно понаблюдать за тем, кто к ним подойдет, и тогда станет ясно, кто их наймёт. Любопытно. Давай посмотрим». «Не пригласите девушку на танец». Услышал я знакомый голос и похолодел. «Ну вот тебя тут только не хватало». Я повернулся и увидел ту самую девушку, которая предложила мне заняться сексом с ней и четырьмя ее подружками на балу. «Какого хрена она забыла здесь?» «Вижу, вы удивлены. Не ожидали меня здесь увидеть?» «Честно скажу, не ожидал». «Я и не собиралась сюда идти. Но когда узнала, что здесь будете вы, то решила прийти. «Так вы пригласите меня на танец?» Как жаль, что я не могу отказаться. Это сильно ударит по ее репутации. Придется соглашаться. Эта девушка пока не сделала мне ничего плохого, поэтому не стоит унижать ее отказом при всех. Позвольте пригласить вас на танец. С удовольствием. Скоро мы уже кружились в вальсе. Вы слишком быстро исчезли в прошлый раз. Я считаю, что у нас с вами есть незаконченное дело. Только в этот раз я не могу вам предложить столько подружек. «Однако я лучше них всех вместе взятых, и вы мне очень симпатичны. Признаюсь честно, вы первый, кто мне отказал, и вы запали мне в душу. Я не прошу вас отвечать прямо сейчас, или тем более заниматься этим здесь. Я прекрасно понимаю сложившуюся ситуацию, но я хочу, чтобы мы с вами продолжили наше знакомство. Сами скажите, где и когда, чтобы у вас не возникало ощущения, будто меня кто-то под вас подложил». Подняла она ту же самую тему, что и в прошлый раз. «А вас никто под меня не подкладывал?» — поинтересовался я. «Меня никто ни под кого не подкладывает. Я выбираю, с кем спать сама, и делаю это только с теми, кто мне симпатичен. Однако, если мне действительно понравился тот, с кем мне нужно переспать, то я не против заработать на этом. А сейчас вас никто не нанимал отвлечь меня». «Отвлечь вас? Вы целиком контролируете этот зал». «Те, кто заплатил мне за этот танец, и понятия не имеют, что вас невозможно отвлечь подобным образом. Они сильно вас недооценивают. Воспринимать вас как обычного юношу, пусть и сильного. Катастрофическая ошибка, и вскоре они в этом убедятся». «И как же меня нужно воспринимать?» «Если бы я была на их месте?» «Да». «Я бы поняла, что шансов заполучить виновницу торжества в своей невесты у меня нет» а вот завязать с сильным человеком хорошие отношения, которые мне помогут в будущем, я бы решилась. Именно это вы сейчас и делаете? Отчасти. Сейчас я больше женщина, чем бизнес-партнер, и я хочу заполучить вас. Но прекрасно понимаю, что нахрапом это не сделать, поэтому я подожду. А пока просто заявляю о своих намерениях, в том числе и о деловых. И что вы мне предлагаете в деловом плане? «Информацию. Я умею добывать информацию». «И что вы желаете взамен?» «Защиту. Пока я умудряюсь балансировать, и у меня нет врагов, но рано или поздно они появятся. Особенно, если я начну работать на вас. Мне нужно будет безопасное место, где я смогу дожить остаток своей жизни, когда придет время». «И вы решили, что это место рядом со мной?» «Безопаснее мне будет только с императором всероссийским». Я, конечно, польщен тем, что вы меня так высоко оцениваете, но если вы не заметили, вокруг меня постоянно кто-то погибает. Заметила. Я даже заметила, кто именно. Вокруг вас погибают исключительно ваши враги, а ваши друзья остаются в целости и сохранности. Вот и я хочу стать вашим другом. С периодическим заныриванием в постель? А почему нет? На роль вашей жены я не претендую, но любовницу вам никто не может запретить иметь в том числе и ваши будущие жены. — Вы хорошо подготовились, но не учли одного. Я не могу вам доверять. — Я всегда хорошо готовлюсь. Да, я не стану принимать вашего бога, но я готова поклясться своей богиней, что буду верна вам душой. — А телом, значит, нет. — Я лунная жрица. Богиня наделила меня этим даром. — Простите, я не знаю, что это значит. Это значит, что ни один мужчина не может устоять перед моим очарованием. Ни один из тех, чья воля слабее моей. А лунных жриц выбирают исключительно из тех, чья воля непоколебима. За всю свою жизнь я встречала всего двух людей, чья воля оказалась сильнее моей. Это Петр Алексеевич кречет. И вы. Моя богиня сказала, что ваше будущее туманно, но такие люди, как вы, добиваются очень многого, и лучшего покровителя мне не найти». Поэтому я решила открыть вам свои карты, надеясь, что вы примете меня. Это интересно, но на вопрос вы не ответили. Лунные жрицы не могут довольствоваться одним партнером. Нам жизненно необходимо спать с разными мужчинами, иначе наша жизнь оборвется. Это плата за наши возможности и вечную молодость. Даже на смертном одре я буду выглядеть так, как сейчас. Правда, если буду выполнять условия сделки, а именно... «Постоянно менять сексуальных партнеров. Есть еще кое-что, чего у нас никогда не будет». «Детей?» — догадался я. «Да, детей у нас быть не может. Именно поэтому мы лучшие любовницы, но худшие жены. Я не требую ответа прямо сейчас. Подумайте, мы можем быть полезны друг другу». Тут музыка закончилась, и я проводил ее к подругам. А вот они, похоже, были обычными давалками — Не было в них того шарма, который изобиловал в этой лунной жрице. — Рой, что скажешь? — обратился я мысленно к своему Татему. Скажу, что она ценное приобретение. Или твоя смерть и мое забвение на долгое время. — Поясни. — Если она сказала правду насчет клятвы, то она будет ценнейшим союзником. Однако это произойдет только в том случае, если ее богиня поклянется, что не расскажет никому о том, кто я такой. И только после этого мы сможем с ней встретиться и обсудить условия сотрудничества. В любом другом случае нас ждет война родов. Причем все рода против нашего. То есть против меня? Против тебя и всех твоих близких. Их всех убьют. Ты не сможешь их защитить. После чего превратишься в машину для убийства и будешь уничтожать всех подряд до тех пор, пока весь мир не объединится против тебя и не грохнет. Вот такая вот перспектива. Предлагаешь не рисковать? Рисковать не стоит точно, но заполучить клятву ее богини стоит. Если она согласится, то мы договоримся. Как минимум пусть даст клятву о неразглашении, и нам ничего грозить не будет. А если еще и лунная жрица присоединится к тебе то мы сможем получать очень ценную информацию. Я не хочу получать информацию, подкладывая ее под кого-то. Мне это претит. А тебе и не надо ее ни под кого подкладывать. Информацию они получают другим способом. Секс для них только секс и ничего более. В постели они неразговорчивы и не задают вопросов как это делают проститутки, которым заплатили за то, чтобы они разговаривали клиента. Лунные жрицы получают информацию в обычном диалоге, томно вздыхая и невинно хлопая ресничками. Им мало кто может отказать. Все зависит от воли человека. Если воля того, с кем она разговаривает меньше, чем ее, то с огромной вероятностью она получит нужные ей сведения. Если воля такая же, то только часть сведений сможет получить, и то не всегда. А если воля намного больше, как в твоем случае, она даже пытаться не станет, потому что шансов нет. Ей точно не придется ни с кем спать, чтобы добывать информацию? Гарантирую, спит она исключительно для того, чтобы поддерживать свою молодость и дар лунной жрицы как ты уже слышал, и только с теми, кого сама выбирает. И если ей потенциальный партнер не нравится, то никто не сможет заставить ее переспать с ним». «Получается, она ментально воздействует на людей? Тогда она должна быть поставлена на учет». «Никакого ментального воздействия. Это дар. Дар покорять мужчин». «Понятно. Так что делаем?» «Я предлагаю ее богине дать клятву о том, что она никогда и никому не расскажет, кто мой тотем?» «Да. И вот текст клятвы. Запоминай». «Прости, друг, меня тоже отвлекли танцем. Я не уверил, кто подходил к бритерам. Вырвал меня из раздумий Стас, когда я закончил разговаривать с зубастым роем. Тебе нужно работать над своей наблюдательностью. Это поможет тебе в будущем». «Я рассмотрел всех, кто подходил к бритерам, и, похоже, они надеются заработать сегодня довольно приличные деньги, потому что к каждому из них подходили представители нескольких родов. Видать, очень многим я не нравлюсь». «Как думаешь, когда все начнется?» «Как только появится повод вызвать меня на дуэль, либо сделать все для того, чтобы я вызвал их. И некоторым бритерам нужны определенные условия, поэтому они предпочитают, чтобы их вызывали на дуэль». «Да, я в курсе». И как ты планируешь действовать? Увидишь. Уверен, тебе понравится. Нисколько в этом не сомневаюсь. Дальше праздник проходил спокойно и размеренно. Больше никто не делал Алине предложения. К нам тоже никто не приставал, если не считать, что пару раз нас пригласили на танец дамы намного старше нас. И вот, когда праздник уже близился к завершению, и у Алины появилось значительно больше свободного времени, которое она проводила с нами, мы услышали негромкий стук в ее сумочке. «Ой, а я совсем про нее забыла!» вспомнила девушка про мой подарок. Судя по всему, фея-хранитель начала выламывать стенки яйца, в котором находилась. Вот только коробка, в которой находилось яйцо, не позволяла ей это сделать. Я специально сделал такую, чтобы фея увидела первой именно Алину. «Возьми вот это и закройся одна в комнате. Никому не открывай, пока не закончишь процедуру. Только потом выходи». Проинструктировал ее я, подавая небольшой нож, припасенный именно для этого случая. «Я тебя поняла, спасибо». Она снова чмокнула меня в щеку и убежала. «Куда это она?» Поинтересовался у меня только что подошедший Артур Федорович. Фея-хранитель начала вылупляться. «Так быстро?» К сожалению, я не смог определить точный возраст яйца. Лишь приблизительный, потому что это делается не только по виду самого яйца, но и по виду родителей, а их тела были пожеваны. Из-за этого определить точный возраст не представлялось возможным. Полагаю, Алина будет счастлива. Думаю, да, но чтобы не опечалить ее смертью ее питомца, рекомендую принести пару подносов с самыми спелыми и сочными фруктами к той комнате, в которой она запрется. Малышка будет очень много есть в первые сутки, так что начинайте потрошить ваши склады, «А если у вас нет сладких фруктов в них, то срочно закупайте». «Я вас понял. Благодарю за совет», — ответил Артур Федорович и, подозвав слугу, что-то шепнул ему на ухо. Слуга кивнул и тут же поспешил выполнить приказ. Празднество продолжилось, только уже без виновницы торжества. Наблюдая за гостями в зале, я уже точно знал, кто конкретно точит на меня зуб. Когда Алина поцеловала меня в щеку, перед тем, как убежать в комнату, лица многих из присутствующих исказились. Им определенно не нравилось то, что произошло. Причем лишь у парочки выражение лица отражало ревность. Остальные скривились как от зубной боли, будто я мешаю их планам. Алина им действительно нужна только в качестве ключа к возможностям главы рода Лемуровых. Что ж, придется им обломаться. Сегодня определенно не их день. «Слушай, я тут договорился с одной девушкой проводить ее после праздника. По дороге мы заедем в гостиницу, так что не теряй меня», — обратился ко мне Стас. «А что за девушка, если не секрет?» «Вон туда взгляни. Видишь красотку в розовом платье?» Я посмотрел туда, куда еле заметно кивнул Стас. Там стояло несколько девушек, и только одна из них была одета в розовое обтягивающее платье. Она периодически бросала томные взгляды в сторону моего друга, и, глядя на нее, я с уверенностью мог сказать, что ей действительно нужен только секс. На всякий случай я еще за ней понаблюдаю, и если она не подставная, то я с чистой совестью оставлю Стаса с ней наедине. Вскоре появилась Алина. Ее очаровательная улыбка не сходила с ее прекрасных губ. От дверей она направилась прямиком ко мне и, подойдя, раскрыла ладони, в которых что-то прятала. Точнее, кого-то. Я взглянул на ту, кого она прятала. На ладошках у Алины с закрытыми глазами лежала на спине обожравшаяся феохранитель. Ее животик вспух. Сама она вся была перемазана в мякоти и соки спелых фруктов, и, лежа на спине, улыбалась счастливой, сытой улыбкой. «Смотри, какая прелесть! Спасибо тебе огромное за такой подарок!» — поблагодарила она. Затем перешла на шепот и добавила. «И за то, что подсказал, как правильно ее привязать. Я уже сейчас чувствую, как она начинает тянуть из меня энергию. Это нормально? Да, нормально. Тебе попалась очень сильная девочка. Если ты все сделаешь правильно, то она станет очень сильным защитником. Я увидел, как животик этого создания начал резко уменьшаться. Она превратила все, что съела, в энергию, и теперь ей понадобится еще. Я знал, что так случится, и поэтому прихватил с собой небольшой орех с того дерева, на котором я ее нашел. Если она его съест, то еще долго не проголодается. Такой можно давать только один за все время ее взросления, зато он сильно поможет укреплению ее ауры». Фея открыла глаза и увидела наше со Стасом лица. Затем она взглянула выше и, найдя свою хозяйку, улыбнулась ей, зато, посмотрев на меня, оскалилась и даже зарычала. Я достал орех, доломал его кожуру, которую частично сломал до этого, и протянул его фее. Та сначала принюхалась, а потом жадно схватила этот орех и начала его грызть. «Что ты ей дал?» — спросила Алина. «Орех с дерева, на котором находилось ее дупло. Очень желательно скормить один такой орех фея. Я добавил туда каплю своей крови». «Зачем ты это сделал?» — забеспокоилась девушка. «Для того, чтобы эта милашка могла чувствовать мои эмоции. В ближайший месяц она будет агрессивно относиться ко всем, кто будет подходить к тебе». Это связано с тем, что она не чувствует их эмоций, не знает, от кого исходит опасность и кто к тебе относится неприязненно. Мои эмоции она научится считывать сразу, а со временем и передавать их тебе. И если она не почувствует с моей стороны негативных эмоций по отношению к тебе, то будет воспринимать меня дружелюбно». «Понятно. Это никак ей не навредит?» «Абсолютно никак. Но больше ничью кровь ей не давай». Ее можно давать только один раз с этим орехом, и желательно того, кто будет подходить к тебе довольно часто и чьи эмоции для тебя важны. Поэтому я решил капнуть туда именно свою кровь. Надеюсь, я тебя этим не обидел?» Алина покрылась румянцем и тихо ответила. «Нет, не обидел». «Тогда я хочу преподнести тебе еще один подарок, если ты согласишься его принять». «Какой?» Тут же оживилась девушка. Я залез в карман... Вытащил оттуда коробочку и открыл ее, встав на одно колено, после чего спросил. «Алина Артуровна Лемурова, примешь ли ты от меня этот подарок и станешь ли моей невестой?»